Глава 24. В отсутствии хозяев. Беляшу было грустно и одиноко весь вечер. Двуногие ушли и оставили его одного. Первое время он сидел и ждал, когда его сожители вернутся. Ждал, надеялся и верил. Какое-то время пытался занять себя мягким маленьким мячиком, который двуногие ему притащили. Потом отвлекся на муху, дотошно да жужжащую над духом. Где-то час Беляш за ней гонялся, всячески стараясь поймать. Но та словно издевалась над ним. Улетала ввысь каждый раз, когда котенок почти хватал ее когтями. Они так и бегали из комнаты в комнату. Один раз Белиша повело, и своим задом он задел вазу, стоявшую в комнате, где никто не жил. Ваза качнулась, с грохотом упав на пол. Еще через мгновение она разбилась, а зверек сел на задницу, пытаясь утихомирить звон, поднявшийся в ушах. «Неприятный звук, ничего не скажешь. Но она же сама упала, он-то и ни при чем» и вы не докажете обратное». Очухавшись, Беляш вновь побежал за Мухой, надеясь поймать ее и съесть как можно скорее. Нечего всяким несносным букашкам залетать на его территорию без его царского пушистого разрешения. «Вжи, вжи, вжи!» повторялось из раза в раз. Муха словно издевалась, но беляж привык. Наконец он вновь сменил тактику, изображая из себя глупого, немощного и несмышленного зверька, так что разбитая ваза пошла только на пользу его имиджу. Муха в конце концов смелеет и опускается все ниже, где и начинается территория белого и беспощадного зверя. Вот тут-то беляш и выходит на настоящую охоту, прыгая из ниоткуда, ловя букашку, расплющивая ее на полу. Затем котик мяукает, расстраиваясь, что переборщил и съесть нечего, раздавил. Больше ничего особенно не происходит, двуногих все нет, а новые грабельные букашки в окошко не залезают. Да и закрыли вредные сожители всевозможные щели и окна. Нет ни одной дырочки, откуда насекомое могло бы попасть к нему в ареал обитания. Некоторое время Беляш спит, надеясь, что хоть так он снизит время в одиночестве. Потом снует по квартире, перемещаясь из одного угла в другой. В какое-то время дико хочется кушать, но о нем абсолютно все забыли. Может, совсем бросили, оставили одного погибать без еды, без какого-либо шанса на общение и выживание. Вот так, никому не нужный, одинокий, белый волк среди маленькой прерии, на которой он не просто единственный хозяин, но и в принципе единственный. Когда надежда совсем исчезает, входная дверь открывается. Его двуногие возвращаются, и котенок радостно бежит их встречать. Он мяукает, возмущается, что их так долго не было. Радуется, что они пришли, вернулись, не бросили, не забыли о нем. Но кажется, что они его не замечают, настолько сильно увлечены друг другом. Он орет громче, но тщетно. Да что происходит-то? Он что, стал невидимкой? Незаметным? Это очень плохая суперспособность. Двуногая что-то убирает в огромный белый шкаф, откуда всегда веет холодом и где полно еды. Хотел бы Беляш открыть своего тезку по цвету, но так и не разгадал, как открывается этот механизм. А двуногие на раз-два открывают и закрывают. Девушка бросает что-то на стол, а затем удаляется в спальню. Они настолько увлечены друг другом, что Беляш чувствует себя третьим лишним. «Э, а я...» не мой вопрос застревает на его маленькой миленькой мордочке. Как они вообще могли о нем, таком беленьком и красивеньком, забыть? Как о нем вообще возможно забыть? И как они посмели его не покормить? Оставили одного, забыли о нем, а теперь пришли и не покормили. От досады беляж громко замяукал, но никакой реакции. Обиженный котенок полез на стол, что ему обычно запрещали делать, и там нашел маленький бумажный пакетик. На какое-то время от обиды он отвлекся на новую, хоть и очень странную игрушку. Хотели бы спрятать, спрятали бы получше, не правда ли? Игрушка продержалась недолго. Беляш пару раз ее погрыз, еще несколько раз потряс, а затем случайно сковырнул ногтем. Бумажка мгновенно разъехалась пополам, и оттуда посыпался белый песочек. Беляш испугался, отпрыгнул. Когда это закончилось, осторожно подошел, понюхал, пытаясь понять, что это. Вроде ведь съедобно. Попробовал на вкус, слишком приторно. Но ведь когда еды совсем нет, выбирать не приходится. В свободной прерии, в полном одиночестве, он и не такое ел, и ничего. Вот и с удовольствием схомячил, чтобы чувство голода утихомирить. Беляш ведь не знал, каким это последствиям приведет. Затошнило его уже буквально через час. Елена Этот вечер с повторным предложением и обоюдным желанием завести ребенка с плавным переходом в возбуждающую и взрывающую всю ночь мало что могло испортить. Но это испортило. Я проснулась от звука чьей торвоты, Не сразу поняла, что происходит, но потом поспешила в коридор. Там беляж содрогался всем телом. Сначала я подумала, что он опять нализался шерсти, вот его и тошнит. Но когда увидела странную желтую пену, все же начала паниковать. События вчерашнего вечера неожиданно прокрутились со стороны маленького белого котенка, и я ахнула, мы оба забыли его покормить. «Боже, Беляш, прости меня, пожалуйста!» Тот лишь фыркнул, отплевываясь от своей слюны. На шум поднялся Гриша. Он сонно смотрел то на меня, то на котенка, пытаясь понять, что происходит. «Так, я уберу». Он первым умчался в ванную, притащил туалетную бумагу и начал заботиться о котенке. Я поспешила на кухню, чтобы дать котенку корм, и только потом осознала масштабы проблемы. Он утащил пакетик с сахаром, разорвал его и съел часть, потому что, слава богу, внушительное сохранилось на полу. Паника мгновенно охватила меня. Гриша как раз зашел в кухню, неся несчастного зверька на руках. Выглядел котенок крайне плохо. Слабым, беспомощным, вялым, бессильным. «Мы забыли о нем вчера, да?» Гриша озвучил и подтвердил мои опасения, и он в отместку сахара сожрал. «Господи, что делать?» На глаза навернулись слезы, а паника окончательно взяла надо мной верх. «Можем дать ему воды и понаблюдать за ним», заговорил Гриша. «Но, видя твое состояние, думаю, лучше сразу собираться в ветеринарную клинику, чтобы посмотреть, не сожрал ли он чего, кроме сахара». Я кивнула. Муж выглядел спокойным и рассудительным. Я не стала его упрекать или что-то ему говорить. Мы оба вчера накосячили. И уж лучше кто-то из нас сохранит трезвость рассудка, чем мы оба его потеряем. Пробегая мимо второй комнаты, замечаю, что по полу разбросаны осколки вазы. Разбиты вазы. Ахую в страхе ежусь. Что такое, спрашивает Гриша. Беляж все еще у него на руках. И муж гладит хулиганистого зверька, успокаивая. Ему еще осколок мог попасть. Обрываюсь на полусловие, потому что моя фантазия сама додумывает всякие ужасы. Рукой машу в сторону, Гриша видит разбитую вазу, качает головой и уводит нас в спальню. Хулигана сажает в переноску, а мне говорит. Так, успокойся, сейчас съездим к ветеринару, он посмотрит котенка, даст лекарства, приедем домой, уберемся. И не волнуйся заранее, Беляш только сахара наелся, если бы стекло куда-то попало, то уже шла бы кровь. Слышу разумные слова мужа и при слове «кровь» чуть ли снова не впадаю в истерику. На глаза подступают слезы, и Гриша, видя мое состояние, быстро одевается, забирает белеша и бросает, что они подождут меня в машине. Когда остаюсь одна, хлопаю себя по щекам, чтобы быстрее прийти в себя. Не время раскисать. Сначала нужно узнать, что с хулиганом, а уже потом впадать в истерику, если все плохо, и радоваться, если хорошо. Быстро одеваюсь, на скорую руку расчесываю волосы, не крашусь и спускаюсь вниз. Переноска с беляшом лежит на переднем сиденье на моем месте. Беляш пытается вырваться, расшатывая свой маленький дом. Спешно сажусь и беру его на коленки. Гриша кивает и заводит машину. Лишь бы с котенком все было хорошо. Григорий. Вечер и ночь были прекрасны, но я не мог отделаться от мысли, что что-то забыл. И на утро все-таки выяснилось, что именно. Мы забыли покормить бусенка. То есть бесячее маленькое существо, которое очень уж сильно на нас обиделось и ночью не только разбило вазу, но и сожрало сахар. Я бы в любой другой момент хорошенько его отругал, но сам знатно прокосячился, увлекшись любимой и напрочь забыв покормить. Покачал головой. Рано мне заводить ребенка с таким уровнем ответственности. Пора начать думать о мелких существах еще с большим трепетом. Лена была права. Лена уже была в истерике, поэтому взял все в свои руки. Не особо переживал. Кушки всегда вечно чем-то травятся. Лучше показать ветеринару, чтобы убедиться, что все в порядке. Уношу источник бед. Вижу, что Лену в целом потряхивает. Она вскоре спускается, и я прямо чувствую, как от нее исходит нервозность. «Дорогая, успокойся. Ты малыша так только сильнее напугаешь». Она бросает на меня недовольный взгляд, но молчит, не отвечает. Ладно, не стоит прививать свои мысли даже близкому человеку. В голове голосом психолога стоит «Вы разные люди, даже несмотря на то, что любите друг друга и выбираете быть вместе. В наших различиях наше преимущество». В ветклинике, как обычно, очередь. Беляж сидит в своей переноске, вжавшись в нее. Даже не мяукает. Другие коты шкрябуют свои и пытаются выбраться. Кто-то истошно орет, как будто его убивают. Лена разговаривает с котенком, и раз ее это успокаивает, не дергаю. Слушиваюсь в разговоры остальных. «А мой на днях ночью проголодался и не нашел ничего лучше, как свои какахи съесть», сокрушается одна из женщин в очереди. Ее маленький пес подвывает в тон хозяйки. А сейчас сидит, возмущается, что мы его сюда возим и капельницы ставим. И ругается еще, что есть не может. хихикую То ли на нервной почве, то ли потому, что ситуация доведена до абсурда. «Смотри, у нас еще умняш, всего лишь сахара наелся», — улыбаюсь своей жене. Та тяжело вздыхает, похоже, ей не до шуток, трясется куда сильнее, чем маленький комочек. «Это я виновата», — наконец говорит она, — не досмотрела. недосмотрела». «Брось, это случается с каждым, и вообще, если так посмотреть, то мы оба виноваты, увлеклись друг другом и не дали беляшу поесть». «Ты меня так успокаиваешь», — всхлипывает Лена. «Ну-ну», — хлопаю ее по спине. «Если так дело дальше пойдет, то мы еще и тебе скорую вызовем». Она кивает и начинает глубоко дышать, старается успокоиться. «Знаешь, мне кажется, что ночью Беляш только сахара поел, а вазу он разбил днем», — рассуждаю я вслух. «Все-таки от такого шума мы бы точно ночью проснулись». Лена поднимает на меня взгляд. В ее глазах загорается надежда, и она даже улыбается. Нас ведь весь день дома не было. Вот и развлекался хулиган как мог. Конечно, за разбитую вазу ему бы предъявить, но он сам себя наказал. Делаю паузу и поспешно добавляю. Мы сами себя наказали. Лена кивает, открывает переноску, чтобы достать белеша, но тот шипит и вжимается в стенку. Ясно, бурчит Лена. Вскоре подходит наша очередь. Елена «Заходим к ветеринару. Меня сильно потряхивает. Я уже напридумывала все возможные концы света, и ни в одних беляж не выжил. И в кого я такая нервная?» Гриша рассказывает, что произошло. Женщина в возрасте внимательно его слушает и кивает. «Вот беспокоимся, не попало ли чего?» – резюмирует муж. «Доставайте, пощупаем». Она надевает одноразовые перчатки, а мы открываем переноску. Беляж сопротивляется и совершенно не хочет наружу. Он в домике, и пусть еще 10 минут назад в этом самом домике он быть совершенно не хотел. В итоге Гриша вытряхивает непослушного зверька на стол. «Ой, какой он у вас пугливый!» – качает головой ветеринар и ощупывает его. Беляш в страхе мяукает. «Ну а прямо сильного воспаления не вижу. Но если боитесь, что могло попасть стекло, то можете пройти в соседний кабинет на УЗИ и вернуться ко мне». Когда Белиша выпускают из рук, он спешит в свою переноску, прячется. Я без промедления соглашаюсь с добродушной женщиной, и мы занимаем очередь. Гриша пытается меня успокоить, но все плывет перед глазами, и все как в тумане. Вскоре подходит наша очередь, и мы уже в кабинете УЗИ вытряхиваем трусы из его воображаемого домика. Его кладут на спину, на специальную подушку, и просят нас поддержать. Аккуратно бреют ему пузика, наносят специальный гель. Беляш мяукает, но не вырывается. «Скажете хоть что-то?» – блею я, спрашиваю у того, кто делает. «Я не врач, а вот лечащий все расскажет». Грубо обрывает он, продолжая осматривать зверька. «Эта процедура для меня длится вечность, но и она заканчивается. В конце концов мужчина вытирает котенка бумажным полотенцем и, последний, почувствовав свободу, вновь прячется в переноску». Нам дают распечатки, в которых я ничего не понимаю. Возвращаемся в кабинет, где ветеринар уже смотрит на результаты. По ее улыбке догадываюсь, что не все так плохо. Ну, хорошая новость. Ваш котик не проглотил ничего постороннего. Не совсем хорошее, желудок немного пострадал, но оно явно от сахара. Доставайте его. Сейчас сделаю небольшой уколчик и на поправку пойдет. Облегченно выдыхаю. Как же сложно со зверьками, которые смышленнее, чем мяу, ничего сказать не могут. Мы вытаскиваем малыша из переноски, и женщина делает укол, после чего котенок вновь скрывается в домике. Не останавливаем его, он и так сегодня многого натерпелся. «Это ваш первый котенок?» – осторожно интересуется она. Мы киваем и удивленно переглядываемся. На будущее. Нет смысла возить кота сразу же, если его стошнило. Это нормальная практика. Так кошачий организм реагирует на раздражитель. Нужно наблюдать за ним в течение суток. «Обычно, если отравление не острое, то в течение пяти часов он начинает есть, и все приходит в норму. Если в течение суток не оклемался или рвота повторилась, тогда да, его стоит вести на обследование», — говорит она совершенно спокойно. «А то от ваших нервов ничего не останется, а вы своему котенку живыми нужны». «Спасибо большое», — Гриша улыбается. «Думаю, к вечеру он уже сможет нормально есть. Все в норме. Немного желудок среагировал». Если хотите подстраховаться, можете специальный корм купить и подавать его в течение недели. Ну а так котенок будет чувствовать себя лучше уже к вечеру», – продолжала она. Несмотря на аннотацию, ее слова прекрасно успокаивали. «А это не будет страшным переход от одной еды к другой», – интересуется Гриша. «А чем кормите?» Гриша рассказывает все о том, как мы его кормим, какими кормами и какие вкусняшки даем. «Но некоторые ветеринары не одобряют эти сметанки и прочее», – резюмирует Гриша. «Ну, вообще, домашняя пища не так уж сильно страшна для кошек. Важно понимать, что кошки, как и люди, все очень разные. У меня бывали случаи, когда кошка сильно отравилась домашней едой. Недалече лечили тут одну кошку-чухоню. Целую неделю по восемь уколов в день», – выторщила глаза от удивления. «Она вытащила куриную кожуру из мусорного ведра, часть съела». С ней все хорошо было, а часть заныкала и съела тухляком. И вот тогда-то начался настоящий цирк. Ветеринар сделала паузу. Есть случаи, когда кошка травилась сухариками, забыв выпить воды. Все индивидуально, и надо в первую очередь смотреть на характер кошки. Они ведь такие же разные, как и мы, человеки, по характеру, внешним данным, а также по здоровью. Поэтому будьте внимательны, берегите себя и кошку. Это был самый приятный и теплый разговор с ветеринаром, который у нас когда-либо был. Примечание. Слова врача в этой книге не призыв к действию, не мнение автора. У каждого животного все индивидуально, поэтому всегда лучше консультироваться с ветеринаром, которому доверяете лично вы.